Меня трудно удивить. За свои многие жизни я видел всякое. Но Элизабет смогла. Самое странное, что я до сих пор не понимал, как она это сделала. Моя милая чеширская кошечка не могла засунуть свою лапку в грудь этого мерзавца. Физически это невозможно. И даже если бы Элиса обладала невероятной силой, то все равно это было бы невозможно сотворить, не нанеся серьезные травмы кисти руки. Тем не менее, бронесса стояла передо мной, держа в скрюченных пальцах сердце от цека. Вырванная мышца дернулась еще пару раз, брызгая кровью на рыжеволосого. От глубокого обалдения я даже забыл, что хотел сказать Стрельцовый в первый миг. Лишь повторил прежние слова. — Элис, детка, — потом добавил, э, — ты сегодня очень кровожадна. Тебя могут испугаться эти люди, но я тебя такой особо люблю. — Спасибо, мой демон! Элизабет вся расцвела, довольная моими словами и собой. Затем, бросив сердце на середину стола, сделала несколько шагов к сладкому Харрису и сказала, — Ты следующий ублюдок! Следующее, если только не поторопишься вернуть наши вещи! — Мэм, ну как? Э, как? Скажите, мэм! — загласил господин Флатчер, забыв о боли в раненой руке. Мне показалось, что он порывается встать с кресла, чтобы упасть перед ней на колени. — Не смей называть меня мэм! — гневно сказала Стрельцова Харрису. Затем, глядя на меня, вытерла окровавленную руку а костюм рыжеволосого и спросила. — Как нам удобнее, чтобы он это сделал? — Полагаю, удобнее всем вместе поехать в гости к господину Флетчеру, решил я. — А вы же сегодня гостеприимный хозяин и приглашаете нас? — Да, господин Демон, да. Он повернул голову ко мне и старательно ей потряс. Его лицо выражало бесконечные страдания и такую же бесконечную преданность. Меня едва не разобрал смех. Неужели он, услышав обращение Элизабет ко мне, всерьез решил, что я демон? Я же просто астерий. Тогда поступим так. Здесь нам делать больше нечего. Вы же, Натали, сегодня не собираетесь играть в покер или рулетку? Когда Бондарева заулыбался и качнул головой, я продолжил. «Оставим этих милых господ здесь живыми». — Прихватим лишь Флетчера и поедем к нему в гости. — Ваш Эрмимабель здесь, на стоянке? — Да, господин де марграта на стоянке. Новенький Лотус Ультра к вашим услугам. Готов в любую точку Лондона, как ваш личный драйвер. — выпалил сладкий Харрис. — А мы с дуру Эрмики в извозе нанимали, — рассмеялся Бабский. — Вам, господин Флетчер, будет слишком неудобно возить нас с раненной рукой? Э, — Я справлюсь, э, клянусь вам, — заверил сладкий Харрис, и точно преданный пёс глянул на меня. — Тогда едем. Вы двое остаетесь здесь. В ближайшие десять минут это помещение не покидать, — распорядился я, позволяя Харрису встать с кресла. — И если хоть какая-то дрянь посмеет преследовать нас, привлекать на помощь каких-либо людей... — То мы с Элизабет снова появимся здесь, или, хуже того, придем в ваши сны, — сказала Бондрево. Произнесла она это тихо, но так, что ее слова услышали все, и мне показалось, что это может быть ее ментальной установкой. Через оба зала мы прошли в тишине, если не считать перешептываний посетителей клуба и музыки из бара, которую тут же выключили. Впереди шел господин Флетчер, постановая. Его раненая рука висела с жалкой плетью. За ним шла Элизабет, держа наготове готове ковру и островой. Я сразу за ней, переведя часть внимания на тонкий план и сканируя ближайшее пространство на возможные опасности. Пока все было спокойно. А люди сладкого Харриса застыли в напряженном ожидании.